Глава четвёртая. Вечером вся гостиница осветилась. Судя по всему, к ужину в братьюэле подходили серьезно, как к настоящему светскому рауту. Черные галстуки, танцы и, как полагается, шампанское. Я надела приталенное платье сиреневого цвета с широкими прозрачными рукавами и легкими тюлевыми вставками, весьма выгодно подчеркивавшие высокую стройную фигуру, если позволено так говорить о себе. Джилл в вечернем костюме выглядел просто потрясающе, подтянутый, широкоплечий. Он был из тех мужчин, что рождены для смокингов. Зал, в котором проходил ужин, был элегантен изыскан. И лишь он даже намёка на вульгарность. Стены изумительно розового, жёлтого цвета обрамляли панели, на удивление успешно сочетающие черты чопорного викторианского стиля и изящного ар-деко. На круглых столах, покрытых белыми шёлковыми скательцами, мерцали хрусталь, серебро и обрамлённый серебром фарфор. Места можно было выбирать самим, и мы с Джилом сели вместе с мистером и миссис Хэмилтоном. Они расположились слева от меня, и Эмилиной и Рупертом, которые разместились справа от Джила. Эмилина демонстрировала все признаки безумной влюбленности. Горящие глаза следовали за Рупертом по пятам. При любой возможности она дотрагивалась до него, терлась плечом, Стискивала руку и явно гордилась тем, что такой красивый и очаровательный мужчина принадлежит ей. Я-то хорошо знала симптомы болезни, что зовется любовью. Руперт был очень внимателен к невесте. Он улыбался, шептал ей что-то на ушко, однако в нем ощущалось какое-то беспокойство. Казалось, на него что-то давило, будто мыслями он был не здесь. И я задумалась о том, насколько глубоки его чувства к амелине. Чудесный вечер, не правда ли? негромко сказала сидящая рядом со мной Лариса Хеммилтон. Я согласилась. Ее светло-голубое платье с гофрированными рукавами и низом было очаровательно, о чем она от меня и услышала. Спасибо, его выбрал Нельсон. Лариса разгладила платье на коленях. У него очень точный глаз. Это-то я уже заметила. В настоящий момент он положил этот свой глаз на Анну Роджерс, которая как раз вплыла в столовую в вышитом бусами сиреневом платье, длины пригодной лишь для того, чтобы избежать полного скандала. Мистер Роджерс шел следом, вроде бы не замечая эффекта, производимого его женой на присутствующих джентльменов. Симпатичная компания подобралась, правда, Руперт, спросил Хемિલ્тон, когда Роджерсы уселись за стол и достал из кармана сигареты. В самом деле, согласился Руперт, протянув Хемિલ્тону зажигалку, и обратился к Милине, достаточно громко, чтобы его услышала половина стола. Хотя было бы еще симпатичнее остаться наедине, не могу дождаться, когда мы сможем ездить одни. Эмилина вспыхнула и улыбнулась, а Джил несколько напрягся. Он старался это скрыть, но было совершенно очевидно, что выбор сестры ему очень не по душе. «Нельсон любит голубой цвет. а Мне нравится тон вашего платья". Неожиданно возобновила Миссис Хэмилтон разговор прервавшийся некоторое время назад. Да, вы выглядите потрясающе, миссис Эймс. Это был Лайонел Блейк, занявший место за соседним столом. Спасибо вам обоим, и пожалуйста, зовите меня Эймэри. Обращаюсь ко всем. Эйн Мэри. Какое необычное имя протянула Вероника Картер, Сидевшая наискосок от нашего стола, и смотревшего на меня сквозь дым сигареты, которая небрежно свисала между ее пальцами, она впервые обратилась ко мне в начале ужина, и в сочетании с насмешливым тоном мое неправильно произнесенное имя создавало впечатление, что она вовсе не ослышалась. "Эй, Мари!» — поправил Джилл. Вероника ничего не ответила. И её изящное лицо снова исказило угрюмая гримаса. «Эймори Эймс, повторила миссис Хемિલ્тон. Удивительное имя, очень мелодичное. Какая удача, что фамилия вашего мужа так подходит к вашему имени. Я хотела было ответить ей длинной истории, но передумала и просто поблагодарила. Спасибо. Дело в том, что строго говоря, я не брала фамилию Майло. Я урожденная Эймери Эймс. Когда я познакомилась с Майло Эймсом, который вовсе не был мне никаким родственником, это совпадение его крайне забавляло. Мы поженились. И я будто застряла в чистилище, нося уже не вполне собственное имя и все таки не до конца мужнина. странным образом это обстоятельство было типично для наших отношений в целом. Ужин был великолепным. Легкий суп, отлично сваренный морской язык, жареная баранина под мятным соусом, свежий салат, за которыми последовали таявший во рту пудинг, сыр, крекеры и сладкий ароматный кофе. Разговор был легким, необязательным, приятным. Затем компания начала разбиваться на пары для танцев. Подобно многим престижным отелям Лондона, Брайтвел нанимал на лето оркестр. Когда он затянул начальную мелодию "Я весь твой", Джил встал и протянул руку. "Потанцуем, Эймори?" с удовольствием. Он вывел меня на танцплощадку. Прежде чем принять исходную позицию, прежде чем наши тела соприкоснулись, мы оба помедлили. Ненадолго память принесла меня в тот вечер, когда мы танцевали с ним в последний раз на нашей помолвке. Я была так влюблена тогда, так уверена в будущем. Как же глупа юность, сколько в ней уверенности и блаженного неведения. Оркестр в самом деле был очень хорош. Музыка плавно плыла по залу, слова именно этой песни особенно подходили к случаю. Мы с Джиллом не разговаривали, а просто танцевали, погрузившись в воспоминания. Я чувствовала себя необычно счастливой, чего со мной не случалось уже долгое время. Когда танец закончился, мы оба сделали шаг назад, лишь один шаг, продолжая смотреть друг другу в глаза. Эй, Мария, начал Джил. Не возражаешь, старина? К нам неторопливо подошел Руперт Хоу. Вопросительно приподняв брови, он протянул мне руку. Джилл с заметным раздражением во взгляде отступил, а я, приняв руку Руперта, позволила себе оказаться в его объятиях. Опять заиграла музыка, и к микрофону подошел певец. Как не неприятно мне было признавать это. Руперт танцевал превосходно. Замечательная музыка, заметила я, чтобы прервать молчание. Конечно, не Генри Холл со своим оркестром, но сойдет», — ответил Руперт. Во всяком случае, можно танцевать. Я заметил, как на вас смотрят мужчины, миссис Эймс. Вы сегодня будете на расхват. Не вижу для этого оснований. не поддалась на его лезть. Здесь только женщин, богатый выбор. Руперт коротко рассмеялся. Только с ними такая тоска, с большинством, исключая вас, разумеется. Руперт любезно улыбнулся. Роджерс, воображает себя звездой общества, но ее лучшие годы уже позади. А Хэмилтон просто серая мышь. Надолго не зацепит. Вероника Картер далеко не так прекрасна, как думает о себе, а Оливия, ну, скажем, мы с Оливией уже не так хорошо понимаем друг друга, как раньше. Как деликатно, подумала я с раздражением. Если у них с Оливией было прошлое, жестоко с его стороны хвастаться этим, особенно в данной ситуации. Я посмотрела на Ливию Хендерсон, которая сидела за нашим столом и почти весь вечер молчала. Конечно, я плохо ее знала, но мне показалось, она чем-то угнетена. Возможно, не смогла забыть нежное чувство так же легко, как Руперт. А ваша прекрасная невеста, поинтересовалась я. Что-то на секунду вспыхнуло в глазах моего партнера — Он будто на мгновение забыл об Эмилине. Затем Руперт улыбнулся, и я удивилась теплоте этой улыбки. Само собой разумеется, я обожаю Эмелину. Правда? Я старалась говорить легко. Впрочем, у меня не было в этом никаких сомнений. Очаровательная девушка. Просто прелестная, подхватил Руперт. Моя шпилька не произвела на него ни малейшего впечатления. Как мило, что вы цените те же восхитительные качества в ее братье О. Так у нас начался раунд словесного фехтования. Мы с желом были друзьями много лет назад. Насколько я понимаю, больше, чем друзьями. Поразительно право. вы сумели сохранить такие хорошие отношения, несмотря на неудачный брак? Я улыбнулась, не желая отступать под напором этой дерзости. Не всем выпадает счастье, как вам, обрести свою настоящую половину. Музыка закончилась, и я сделала шаг назад. Руперт слегка поклонился, и ухмылка искривила его красивое лицо. Благодарю вас за доставленное удовольствие, миссис Эймс. Мне не удалось найти в себе силы ответить ему любезностью. Оставшуюся часть вечера, танцевав по очереди с мистером Роджерсом, Лайонеллом Блейком и мистером Хэмилтоном, я была избавлена от необходимости отражать чары Руперта Хоу. Роджерс поведал, что он адвокат. в основном специализирующийся на уголовных преступлениях. Во время танца он вяло рассказывал о своей работе, которая, казалось, навевала на него такую же тоску, как и на меня. Знаете, в наши дни не очень много интересных преступлений, сказал он ближе к концу танца. Как правило, глупые люди совершают глупости. Правда? Я, по правде сказать, полагала, что преступники умнеют вместе с прогрессом. Ерунда. Сегодня со всеми этими современными новшествами почти невозможно улизнуть. Взять хотя бы дело Криппена. Даже двадцать лет назад он не ушел от возмездия. Его взяли, когда он телеграфировал на корабль, на котором собирался удрать. А сегодня этого добра еще больше. Вы думаете, что преступники способны учиться? Но это не так. Скорее всего, по той же причине, о которой я уже упоминал, глупые люди совершают глупости. В следующий танец я танцевала с отменно вежливым, безупречных манер Лаоналом Блейком. Обладая природным изяществом, он и танцевал прекрасно. И у меня мелькнула мысль, что если Блейку надоест сцена, он может сделать неплохую карьеру в музыкальном кино. Когда мы кружили по залу, он рассказывал мне о пьесе, в которой скоро должен был появиться таинственное убийство в сельской усадьбе. "Боюсь, пьеса не слишком хороша", печально улыбнулся актер. "Но главный попечитель театра мой близкий друг, Когда он спросил меня, возьмусь ли я за эту роль, я не смог отказать. Пьеса может и не хороша, но вы будете восхитительны, попыталась я подбодрить его. Мне говорили о вас с предыханием. Я уверена, если вы в ней сыграете, пьеса будет иметь огромный успех. Блейк отвел глаза, словно его смутил мой комплимент, и быстро заговорил о погоде. Я не ожидал такой скромности в привлекательном артисте, особенно пользующемся большой известностью, как мистер Блейк. Но, возможно, у меня сложилось о нем неверное впечатление. Следующим моим партнером стал мистер Хеммилтон. Он был верен себе, и я заметила ни один его исполненный неподдельного интереса взгляд, устремленный на моё декольте. Вы давно знакомы с Трентом? спросила я, пытаясь переключить его внимание. С Рупертом Эмилиной мы подружились в Лондоне. Как-то все время сталкивались в одних и тех же местах. Знаете, ведь мы с Рупертом вроде как земляки. А с мистером Трентом я не очень хорошо знаком. Зато мне известно, что они с Рупертом не слишком высокого друг о друге мнения, впрочем, это видно невооруженным глазом. И Хемિલ્тон рассмеялся, будто выдал отменную шутку. Похоже, я не единственное заметила напряжение между Джилом и Хоу. А вы бывали прежде в Брайтуэле? спросила я, когда у моего партнера опять поплыл взгляд. Нет, никогда. Руперт Семилина предложили присоединиться к ним, и мы решили, что звучит неплохо. У Ларисы правда нелепая водобоязнь, но я убедил ее, что все это глупости. Я знал, стоит приехать сюда, ей понравится. Я покосилась в сторону миссис Хемлтон, которая смотрела на нас. Мне показалось, Лариса от всего этого не в восторге. Интересно, она замечала блуждающие взгляды своего мужа, подумала я. мне хотелось надеяться, что Лариса Хемિલ્тон в конце концов отойдет и получит удовольствие от приятного вечера. Но секунду спустя, когда Руперт Хоп пригласил ее на танец, вид у нее был такой же натужный, как и раньше. Эй, Мари, вы сегодня просто божественная, воскликнула миссис Ролланд. Её партнер был примерно на фут ниже, но они умудрялись отлично держать ритм под исполняемую оркестром песню между синим глубоким морем и дьяволом. Благодарю вас, миссис Роланд. Вы тоже выглядите потрясающе. Так оно и было. Ей очень шло длинное ярко-синее платье, вышитое серебряными бусинами, которые легко постукивали в такт музыки. Сразу столько красавцев, правда? Не удивлюсь, если по прошествии прошествию недели здесь можно будет лопатой сгребать разбитые сердца, подмигнула мне Ивонна Роланд, и тут партнер утянул ее прочь. Трудно было с ней согласиться, из того, что я пока увидела, опасность выйти отсюда с разбитым сердцем угрожала одной Эмилине. Похоже, танец вконец утомил Хеммилтона. Вернувшись к столу, он прежде чем достать из кармана сигареты, оттёр лицо платком. Руперт Хоу, вернувшись к столу вместе с Ларисой, предложил ему зажигалку, и Хеммилтон с удовольствием затянулся, переводя взгляд с одной красотки на другую. Его жена молча сидела рядом. Это действительно был приятный вечер. Но когда он близился к концу, я валилась с ног. Долгий день утомил меня и душевный, и физический. Я пожелала всем спокойной ночи, и Джилл проводил меня до номера. "Я очень рад, что ты поехала, Эймори", сказал он, когда мы остановились у моей двери. В коридоре, освещенном мягким желтым светом бра на стенах, оклеенных желтыми в полоску обоями, больше никого не было. Сама обстановка невольно порождала близость, и я почувствовала, что лучше держаться подальше от того, о чём молчал Джил, не сводившись с меня от теплого взгляда карих глаз. Мне кажется, ты прав насчёт Труперта Хоу, начала я, чтобы сменить тему. По-моему, это не тот человек, на которого можно полностью положиться. Что-то есть с нём такое, Да, рад, что ты тоже это заметила. Боюсь, чтобы убедить Эмилину потребуется больше, чем просто интуиция. Можешь мне поверить, она очень увлечена. Как бы я хотел найти способ от него избавиться, вдруг сверкнул глазами Джилл. — Завтра я поговорю с ней, в качестве предостережения поведу о тяготах замужней жизни. жил с надеждой посмотрел на меня Думаешь поможет понятия не имею Он вдруг резко кивнул Ладно время покажет увидимся утром Спокойной ночи Джил Я прошла в номер заперла дверь и какое-то время задумчиво стояла посреди комнаты Меня не покидало ощущение что не мне ни кому либо другому Не удастся убедить Эмилину Трент расстаться с Рупертом Хоу. Весь секрет его обаяния был как на ладони, но покровы любви, способны творить чудеса даже с самыми неприятными людьми. Гиблое дело, как я и предсказывала. Скорее всего, отжило это тоже было известно, но меня восхищало то, что он не оставлял попыток. Вздохнув, я прошла в спальню. на ходу сбросив туфли ноги погрузились в толстый ковер. выскользнув из платья я перекинула его через спинку стула и стянула чулки просто оставив их на полу до утра потерпят а завтра я все здесь уберу я даже радовалась что осталась без горничной если бы у меня и было время перед отъездом найти замену элейзе вряд ли я бы захотела чтобы чужой человек Становился свидетелем моих нынешних приключений слишком они монотчереваты пересудами я надела черную ночную рубашку поверх нее набросив свободный пеньюар. несмотря на усталость я поняла что не очень хочу спать и взяв книгу уселась в кресло открыв окно чтобы впустить ветер и слышать море я начала читать кресло было удобным и мерный шум волн На пару с вялой прозы сделали свое дело. Я задремала, однако через несколько минут вдруг проснулась от голосов под окном. Я, говорю серьезно. я тут же узнала сердитый шёпот джила. Ничуть не сомневаюсь. Но чего именно вы от меня ждете?» Скучающая наглость, с какой был задан этот вопрос? Позволило мне сделать вывод, что второй голос принадлежит Руперту Хоу. Скорее всего, они стояли на углу гостиницы, а ветер относил их голоса в мою комнату. Закрыв окно, я лишь привлеклу ненужное внимание, а потому я притаилась, стараясь не слушать. Однако из этого ничего не вышло. Я хочу чтобы вы оставили в покое мою сестру. Уезжайте отсюда и больше не возвращайтесь. В ответ послышался резкий презрительный смех. Вы в самом деле думаете, что я так и поступлю? О, я в этом уверен. На таких, как вы всегда можно навесить ценник. Поберегите нервы и деньги. Я никуда не уеду. Я вас предупреждаю. А я предупреждаю вас, невозмутимо перебил Руперт. Я сохранил ваши письма, в которых вы настоятельно требуете от меня порвать с Эмилиной, угрожая самыми плачевными последствиями. В его голосе слышалась неприкрытая издевка. — Они несомненно вызовут у вашей сестры неподдельный интерес. Хоу. Что же касается очаровательной миссис Эймс, убежден, ей тоже будет любопытно кое-что узнать. Не впутывайте ее сюда. Вы ее сюда привезли, а не я. Это вас вообще не касается. Голоса вдруг умолкли. И я решила, что на террасу вышел кто-то из постояльцев, может, парочка, решившая прогуляться при луне. Вероятно, Джилл с Рупертом отошли. так как и голоса отнес ветер. Эта перепалка меня мягко говоря встревожила. Конечно, Джил делал все возможное, чтобы уберечь сестру, но я бы на его месте действовала иначе. Джилл был очень груб. Однако Руперт Хоу держался просто по-хамски. А, как говорится, подобное надо лечить подобным. Я подождала несколько минут, убедилась, что молодые люди действительно ушли, закрыла окно и все еще пребывая в задумчивости, выключила свет. В спальне я скинула пеньюар и проскользнув между гладкими простынями, еще долго ворочалась сбоку боку на бок, прокручивая в голове услышанный разговор. Что мне было бы интересно узнать? о чём говорил Руперт Хоу. Всё понемногу запутывалось, и я не могла избавиться от ощущения, что в этой поездке к морю мне предстоит пережить куда больше, чем я предполагала. Несмотря на гнетущие мысли, усталость взяла свое, и я погрузилась в тревожный сон.